Он посмотрел на часы. Ребята должны были приехать к нему через полчаса. За это время он успел составить письмо и отнести его в приемные прокурора республики. Ребята появились точно в срок. На Жене Чижове, как обычно, была кожаная куртка. Антон был одет строго в темный костюм. Почти сразу появился Комаров. Явнув уже знакомому Чижову, он поздоровался с Серминовым, назвав себя по имени и отчеству. Последними появились майор Соболев и капитан Перцов, прикомандированные группе Пахомова. Соболев был из Мура и считался довольно неплохим специалистом. Он работал в отделе по расследованию убийств, Уже более десяти лет Перцов занимался делом Чешихина и по предложению Пахомова также был включен в их группу. Внешне они представляли полную противоположность друг другу. Соболев был неторопливый, спокойный, углубленный в себя человек. Он был родом из Ставрополья и был потомственным казаком. Перцов, напротив, был типичным городским жителем, быстрым, энергичным, вечно опаздывающим. Невысокого роста он был чем-то похож на Женю чужого, только в отличие от него имел режеватые усы и даже веселые веснушки на лице. После прихода работников в милиции все расселись за столом. «Итоги нашей работы пока не очень успешны», — начал Пахомов. «Мало того, что мы ничего не смогли узнать, Мы еще и потеряли двух очень важных свидетелей. Первого, как мы и предполагали, преднумеренно убрали. Теперь уже нет сомнений, что Чешихина убрали специально. Второй важный свидетель, глава компании «Делос», господин Анисов, также исчез. И мы пока не можем его найти. Как видите, мы провалились по всем статьям. Теперь мне хотелось бы послушать вас. Ну, давайте начнем с вас, майор Соболев. Майор был в штатском, на нем был темный костюм и светлая водолазка. Поднявшись, он откашлялся и коротко сообщил. Судя по всему, Анисов не покидал Москвы. Сейчас он прячется у своей любовницы. Мы пытаемся узнать ее адрес и выйти на него. Он не столько прячется от нас, сколько от своих кредиторов. «Задолжал большие суммы. Думаю, скоро мы его найдем». «Как скоро?» — спросил Пахомов. «День-два, не больше». «Хорошо. Капитан Перцов, что у вас?» «Можете не вставать». Эксперты подтвердили, что найденный нами автомобиль тот самый, которым был сбит Аркадий Чешихин. Отпечатков пальцев не найдено, там все сгорело. Но рядом с машиной мы нашли интересный нож». Он самодельный, но очень красивый. Простите, товарищ Пахомов, я его не принес, решил сразу отдать на экспертизу. Там были отпечатки пальцев. Мне показалось это важным для расследования дела. Возможно, его уронил один из преступников, находящихся в автомобиле. Сейчас мы отрабатываем эту версию. Еще раз опросите соседей, знакомых Чешихина, предложил Пахомов. Не может быть, чтобы никто не видел сидевших за рулем людей. За ним наверняка наблюдали. Поезжайте в банк, где он работал, и опросите охранников. Те обычно обращают внимание на чужие машины, останавливающиеся рядом с банком. Ясно. Перцов что-то записал. «Что у вас?» — спросил Пахомов Серминова. Даже к своим работникам гораздо моложе себя он подчеркнуто обращался на «вы». Экспертиза, проведенная в банке, подтвердила наличие некоторых крупных кредитов, выдаваемых лично Караухиным. Но никакого особого криминала мы не нашли. Просто покойный часто выдавал кредиты без решения правления банка. Впрочем это и понятно банк принадлежал ему лично, но формально это нарушение. Больше ничего обнаружить не удалось. банк солидный деловой, там не занимались мелкими аферами. Такое сообщение могло порадовать только акционеров его банка, пробормотал паххоов, что у вас чужок,